Страница 744, письмо 262 Николаю Николаевичу Страхову. 1873 год, декабря 16 -го, Ясная Поляна. Вы угадали, дорогой Николай Николаевич, что я не в состоянии понять всей прелести составления букета из имен. Я больше даже не понимаю, как можно играть в то, чем живешь. Я, по крайней мере, поэтому должен отказать. Примечание первое. Я ждал целый год, мучительно ждал расположения духа для писания. Оно пришло. Я им пользуюсь для того, чтобы кончить любимое мною дело. Примечание второе. Теперь что же я могу сделать, чтобы удовлетворить желание князя Мещерского и для того, чтобы содействовать доброму делу? Примечание третье. Первое. Или оторваться от работы, чтобы написать пустяк, безделку. Я одну минуту даже думал, что это сделать но это было бы преступлением относительно своего настоящего дела. Второе. Напечатать главу из этого романа, но я их постоянно переделываю, и я ими еще недоволен, и опять это отрывка. Третье. Из своего портфеля дать кое-что. Не могу выпустить мерзость своим именем. Для каких бы целей это ни было, это само по себе подло. Объявить в концерте пати, собрать деньги и заставить петь козу какую-нибудь. Так что простите, что вам отказываю, и поучтивее за меня извинитесь, ваш Лев Толстой. Имени объявлять моего нельзя, но свое расположение духа знаешь меньше всего, и если бы случилась возможность написать или поправить что-нибудь до 25 января, я пришлю. Примечание пятое. Примечания. Первое. Речь идет о предложении участвовать в сборнике «Складчина», литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии, в Санкт-Петербург, 1874 год, в котором приняли участие писатели самых различных направлений. Второе. Анну Каренину. Третье. Мещерский просил Страхова получить от Толстого согласие на объявление его имени в числе сотрудников складчины. Четвертое. Перевод с французского начитано в тексте письма. И пятое. Толстой в сборнике складчины не участвовал. Конец примечаний.